«Они не дали, чем в двух часах впереди нас». Булыжник поднялся с колен и отряхнул руки от пепла. Кострище еще теплое». Это означало, что они наконец-то настигли тех, за кем так долго гнались. Грон приказал выходить сразу же, как только закончился бой у дома Алкара, и были на скорую руку допрошены пленные. Булыжник попытался было убедить командора, что не стоит так торопиться». Лучше дождаться результатов атаки на Черный дом, который командовал Тамор. Но Грон был непреклонен. И, как всегда, оказался абсолютно прав. Они гнались за горгостами и молодой посвященный уже целую четверть. И теперь булыжник должен был признать, что промедли они хотя бы пару часов, шансов догнать эту группу практически не осталось бы. Грон кивнул и задумчиво глянул вверх на уже темнеющее небо. «Вот и ладушки!» – он помолчал, морща лоб и что-то прикидывая, потом повернулся к остальным. «Значит так, сейчас привал. Выходим через два часа. К рассвету мы должны отыскать их ночную стоянку. Пора заканчивать эту погоню». Стоящие вокруг него бойцы заулыбались, но следующие слова Грона показали, что они неправильно поняли своего командора. «Когда мы их отыщем, я сдамся». Несколько мгновений все оторопело таращились на командора. Затем булыжник, бывший по негласному уговору кем-то вроде старшины их небольшой команды, возглавляемой самим Гроном, осторожно спросил. «Вы считаете, что атака будет более успешной, если вы сымитируете сдачу?» Грон отрицательно мотнул головой. «Никакой имитации. Я просто сдамся этой женщине». И пока все молчали, не в силах понять, что это значит, Грон с безмятежным выражением лица скинул с плеч свой дорожный мешок, достал подстилку, раскатал ее на земле, улегся и спокойно заснул. Место последнего привала они покинули точно по плану. Кроме самого Грона, никто больше не сомкнул глаз. Отряд быстро растянулся в равномерную цепочку – Только двое патрульных, легким пружинистым шагом, ушли далеко вперед. А кремень, чья очередь идти в передовой патруль, должна была наступить часа через три. На них с Джугом возлагались особые надежды в поиске стоянки горгостцев. Чуть приотстал и поравнялся с Гроном. «Командор, можно задать вопрос?» Грон бросил на него быстрый взгляд и молча кивнул. «Почему?» Грон, продолжая размеренно передвигать ноги, улыбнулся. Ну, а ты сам как думаешь? Кремень пожал плечами. Не знаю, никак. Я думаю и не могу понять. Грон оттолкнулся и, перескочив через узкую расщелину, чуть пробежал вперед, освобождая место для прыжка, идущим за ним. Кремень перепрыгнул следующим, и шагов через 10 вновь нагнал Командора. Он все еще ждал ответа. И Грон ответил. «Понимаешь, сержант, сейчас ты мыслишь чисто военными категориями. Убил врага или он тебя? Победил? Проиграл? Захватил? Потерял? А этот подход очень ограничен? Нет, все правильно. Если ты ввязался в такое дерьмо, как война, то или становись воином, или не мешайся под ногами». Вопрос в том, что я не просто хочу убить очередного врага или победить в очередной войне. Я хочу окончательно уничтожить Орден и Творца. Это не прекратит войны и даже не сделает нас самыми сильными на все времена. Более того, потеряв такого могущественного врага, корпус, скорее всего, постепенно деградирует. Но это разрушит правила игры. Грон замолчал и посмотрел искоса на кремня, который со сосредоточенным видом шел рядом. Потом продолжил. «Я далек от мысли, что мы, люди, подобны богам. И уже поэтому имеем право на свободу воли. Хрена! Право на свободу воли человек должен заработать своим горбом, своими руками, своей кровью и потом. Но и тогда наша воля будет не такой уж свободной». «Мы сами будем ее ограничивать. Нашими пристрастиями, нашими привязанностями, нашими представлениями о добре и зле, о том, что должно делать настоящему мужчине, а что позорно для него. То есть мы сознательно ограничиваем нашу свободу воли теми рамками, которые определяем сами для себя. Но сами!» Кремень кивнул и открыл рот, собираясь что-то сказать. Однако, как оказалось, Грон еще не закончил. Это в натуре человека относиться к себе существенно снисходительнее, чем к другим. И потому мы очень часто виним в своих неудачах кого-то другого, кто не понял, не оценил, придрался, да просто урод в конце концов. Но это не так. Во всем, что происходит с нами в этой жизни, во всем хорошем и плохом, Виноваты только мы сами. По большей части все наши неудачи объясняются не только и не столько злой волей кого-то другого, а тем, что мы сами оказались не готовы использовать подвернувшийся шанс. И в тот момент, когда он подвернулся, рядом оказался кто-то, кто быстрее среагировал, был талантливее, умнее, да в конце концов приложил чуть больше усилий, чтобы просто понравиться. «А мы несли себя по жизни как некую драгоценность, которую каждый должен оценить по достоинству, и которая позволена гораздо больше, чем всем окружающим». Кремень поджал губы и пробормотал. «Ну, так бывает не всегда». «Да», – кивнул Грон, – «не всегда. Но все эти исключения, как бы они ни влияли на судьбу конкретного человека, подтверждают общее правило. Кроме одного». Он замолчал. Дальше они шли, не говоря ни слова. «Я...» — нарушил, наконец, молчание Грон. «Никому не позволю решать мою судьбу. Судьбу моих детей. Моих друзей. Всех, кто мне дорог. Не дав им ни малейшего шанса как-то повлиять на это решение. Ни у кого. Ни у богов. Ни у людей. Нет и не будет такого права. И уж тем более у тех кто создал Орден и Творца». Кремень кивнул, мол, понятно. Минуты через две он осторожно спросил. «Но почему вы собираетесь сдаться?» Грун усмехнулся. «Понимаешь, уничтожать врага можно разными способами. Все зависит от того, что это за враг. Одного ты просто бьешь мечом, и он падает, рассеченный на две половинки. Другого ты выцеливаешь из арбалета» потому что если он приблизится к тебе на расстоянии руки с мечом, ваша схватка может кончиться не в твою пользу. Я попытался уничтожить Творца самым мощным оружием из известных мне, но это лишь оттянуло его удар. Теперь я хочу покончить с ним наверняка, и для этого мне надо попасть внутрь скалы беспомощным пленником, человеком, которого слуги Творца уже не будут бояться». Более того, человеком которого введут в святая святых, чтобы продемонстрировать ему, на кого он поднял руку. Как он жалок в сравнении с величием Творца. И тогда я узнаю, как и куда наносить удар. «А если они просто убьют вас на пороге?» «Ну уж нет. Я очень хорошо знаю психологию этих людей». Сначала они испытают на мне все известные им пытки и зверства, но не убьют, более того, не так уж сильно и покалечат, а потом приволокут в самый главный черток и бросят ниц перед воплощением Творца, тем самым оком, о котором так подробно рассказывал захваченный вами посвященный игроманик, или распялят перед ним на стене. Как удачливые охотники гордо распяливают шкуры убитых ими свирепых животных. И вот тогда настанет мой час». Грон замолчал, а кремень почувствовал, как у него сжалось сердце. «Но почему именно сейчас? Почему бы тогда не добраться до скалы и уж там...» Грон мотнул головой. «Нет, не забывай. Даже если я уничтожу Творца, останется еще Орден. Если мы просто откроем охоту на посвященных, то только усилим Орден». Да, без помощи Творца он лишится большей части своего могущества, но главное – останется. Останутся люди, причем лучшие, самые преданные, самые живучие, хитрые и изворотливые. И память. Память о могуществе. Поэтому уничтожить Орден можно только изнутри. И сделать это способен только человек, который знает об Ордене все. Кремень минуту молчал, обдумывая сказанное Гроном, затем пробормотал. «Значит, она?» Грон кивнул. «Да. И сейчас самый удачный момент повернуть ситуацию так, чтобы эта посвященное вцепилась в глотку Ордену, даже не подозревая, что она делает с ним». «Знаешь», – сказал он задумчиво, – «в моем мире существовало одно очень могущественное государство». Оно просуществовало тысячи лет, переживая взлеты и падения, победы и поражения, пока наконец во главе его не встала женщина, добившаяся своего величия и власти одним известным нам путем. Ее звали императрица Циси, И страна быстро превратилась в смесь борделя с камерой пыток и упала в руки своих завоевателей, будто сгнивший плод. Грон помолчал. «Она пройдется по ордену частым гребнем. Они не смогут простить ей того, что именно она пленила меня. И оскорбят ее так, что потом она будет беспощадна к ордену. Даже если сумеет добиться своего и возглавит его». «Но сейчас...» Грон, понимающий, кивнул. Булыжник очень хорошо прочитал по следам, что... И как вытворял со своей госпожой горгостский центр на каждой стоянке. Тем лучше. Перед хорошим боем бойцового пса нарочно злят. Так что центр сейчас делает нашу работу. И я не думаю, что после моего появления он проживет сколько-нибудь долго. Эта женщина помнит зло. О, в этом она одна из первых. Я думаю, сейчас. Она каждый день дает себе слово что как только вернет себе власть, больше никогда в жизни не допустит того, чтобы рядом с ней оставался человек, способный ввергнуть ее в такое состояние, как нынешнее. И это лучшая гарантия того, что она действительно уничтожит орден.